Глава двадцать шестая В вестибюле Кэсси села на роскошную рубиново-алую потертую кушетку в стиле Ренессанса, пристроившись с края без спинки. Она улыбнулась консьержу, улыбнулась симпатичному парню в темном костюме и с наушником, очевидно, охраннику гостиницы. «Итак, вы у себя в номере?» — спросила Аня. «Да», — солгала она. «Хорошо, я уверена, что репортеры уже разнюхали через авиакомпанию, где вы находитесь». Кто-нибудь найдет ваш отель? Еще один повод залечь на дно. Да ну, вряд ли. Преступление произошло в Дубае. С чего вдруг оно заинтересует итальянских репортеров? А что интересует любого репортера? Секс и убийства Ах, да, конечно. Пришла информация от моего сыщика. В списке пассажиров? Нет. Он сомневается, что их удастся раздобыть, но кое-что он разузнал. Кэсси внимательно слушала, пытаясь сосредоточиться. И... Он выяснил интересные вещи. Помните, я вам как-то рассказывала, что за люди инвестировали в этот фонд? Да, вы говорили, среди них много русских. Верно. Пара-тройка из них включены в список управления по контролю за иностранными активами. Несколько инвесторов, по-видимому, безумно богатые олигархи. Некоторые, как считает сыщик, бывшие сотрудники КГБ, и самые ребята, которые чудовищно разбогатели в первые годы после распада Советского Союза. Он считает, что ФБР с большой вероятностью изучает «Юнисфер» и конкретно этот фонд. Потому что Соколова убили? Нет, в данном случае ФБР расследует деятельность компании из-за инвесторов, из-за их рода деятельности. Понятно. Возможно, под их пристальным вниманием и сам Соколов. Может, он плохо управлял фондом, прикарманивал излишки, или, как я говорила, фонд этот и вовсе финансовая пирамида. Может, он выплачивал дивиденды старым инвесторам из вложений новых пайщиков и, в конце концов, зашел слишком далеко. И каким боком это касается ФБР, если он воровал у русских, а деньги шли через кариба? Юнисфера — американская компания, Соколов, возможно, смошенничал. Насколько нам известно, некоторые российские инвесторы живут в Америке и абсолютно чисты. И ваш сыщик думает, что Алекс убил какой-то русский бандит? Вероятно, — ответила Аня. Не забывайте, если крадешь у этих ребят, ты труп. Интернет-тролли вот уже несколько дней разглагольствуют, что Алекс шпион. такой возможно? Да, вполне. Если Соколов вовсе не жулик и не позволял себе вольности с чужими деньгами, тогда, наверное, он был внедренным агентом. Нашим. Или их. Если нашим, то Юнисфер – его прикрытие, потому что мы знаем, кто вкладывал свои деньги в фонд и каковы связи некоторых инвесторов с российским президентом. Если он работал на другую сторону, то Юнисфер – его прикрытие, потому что должность компании позволяла ему жить и работать в США а также общаться с русскими инвесторами, не вызывая подозрений. Он мог быть их мальчиком на побегушках. Насколько я знаю, они таких называют курьерами. Так что парень с места 2С мог работать как на нас, так и на них. Или он играл за обе стороны. Мой говорит, что такая вероятность тоже есть. Может, именно за это его и убили. Мир ведь не черно-белый. Может, он просто был мелким пакостником. Кэсси обдумала это соображение, вспомнив мужчину, с которым переспала в Дубае. Но Аня... Он не походил ни на жулик, ни на мерзкого типа. Я встречала разных, простите, мудаков. Он был совсем не таким. Ну, вор же не будет на каждом углу кричать о своих кражах. то же касается шпионажа. Разведчик не станет раздавать налево-направо визитки с указанием своей настоящей профессии. Да уж, согласилась Кэсси. Однако Соколов не оставил никаких следов, указывающих на шпионаж. У него не было связи в лэнгли или Госдепе. «Друзей в посольствах?» «Но его семья родом из Советского Союза?» «Да». «Значит, более вероятно, что он российский шпион?» пробормотала Кэсси. «Возможно. И вот еще что». Аня прокашлялась. «Мы получили полный отчет коронера из Дубая». Кэсси заметила, как адвокат оборвала себя на середине предложения, словно рефлекторно пытаясь оттянуть момент. «Плохие новости?» «Нет, вообще-то вполне хорошее. Правда, хорошее. Но есть кое-какие шероховатости, довольно любопытные». Кэсси прижала ладонь ко лбу и закрыла глаза. Она ждала. Тело обнаружили в пять часов вечера. Кровь почти вся высохла. Желудок опустошается примерно за четыре часа. А если был еще и алкоголь, то за пять. Желудок Соколова был абсолютно пуст. Таким образом, его однозначно убили до часа дня или даже до полудня, возможно, до обеда. Но в комнате было прохладно, градусов двадцать по Цельсию. В теле, извините, не накопились газы. Оно не распухло и только-только начало разлагаться. Кэсси содрогнулась, сама не зная чего, то ли от отвращения вообще, то ли от мысли о посмертном разложении Соколова. «Звучит многообещающе», — заметила она. «Впрочем, простите меня, если я не прихожу в безумный восторг, представляя, как труп бедняги гниет в постели, которую мы с ним делили». «Это и правда многое обещает?» «Сосредоточьтесь на этой мысли. Если Дубай продолжит расследование или семья Соколова потащит вас в гражданский суд, у вас есть убедительные аргументы в пользу того, что Соколов был еще жив, когда вы покидали номер. Они не смогут доказать обратное?» «Тогда хорошо», — откликнулась Кэсси. Но она знала правду. Если придется защищаться, то, как это часто случалось в ее жизни, в основе аргументации окажется ложь. Она гадала, звучит ли ее голос слух так же мертво, как звучал в ее голове. Она слишком хорошо понимала, почему новости из Дубая не внушили ей оптимизма. «Но вот какое дело», — продолжила Аня. «Согласно отчету, убийство совершено». «Это их слова не мои?» «Профессионально». Кем бы ни был убийца, он перерезал сонную артерию. Точно знал, где она находится. Повредил трахею. Алекс умер через 30 секунд. «Кэсси, я уверена, что вы способны убить спящего человека кинжалом, разбитой бутылкой или даже канцелярским ножиком, но вы бы не сделали это так, простите меня, эффективно, с такой хирургической точностью. Смерть не наступила бы так быстро. Вы вообще знаете, где находится сонная артерия?» Кэсси уставилась на затейливый рисунок восточного ковра у себя под ногами. На кончике своих пальцев, выглядывающих из босоножек. На розовый лак для ногтей. «Нет». — И правда не знаю. — Предположим, у вас провал в памяти, и вы действительно убили этого парня. Но, думаю, у вас вышло бы чертовски неаккуратно. — Я и была чертовски неаккуратно Позвольте мне перефразировать. Он бы проснулся, он бы сопротивлялся, а значит, на его предплечьях и ладонях остались бы уколы и порезы. Но ничего этого нет. Вы бы промахивались, вонзали эту разбитую бутылку в его грудь, лицо, но этого не случилось. — Вы хотите сказать, я могу быть абсолютно уверена, что не убивала его? «Да, абсолютно. На сто процентов», — ответила Аня. «Угу. Не слышу в вашем голосе облегчения. Вы с самого начала твердили о своей уверенности в том, что не убивали его. Я думал, информация вас обрадует. Что происходит?» «Просто...» «Что просто?» «Просто все это в голове не укладывается. Так или иначе, бедняга мертвая, так или иначе, бросила его в постели». «Доказательства невиновности», — подумала она, — «не утешают» если все твои поступки позорны. Она так слабо верила в себя, что сбежала, лгала и не сделала ничего, чтобы помочь найти человека, убившего этого симпатичного парня, который мыл ее волосы в ванной и был великодушен, щедр и добр, по крайней мере, по отношению к ней. Итак, я не вижу серьезных оснований зачислить вас с подозреваемой, если только ФБР и полиция Дубая не считают вас шпионкой или наемной убийцей. Тот, кто его убил, отлично обучен. Это профессиональный киллер. «Вы видели кого-нибудь подобного в ресторане? Или в вестибюле отеля?» «Понятия не имею, как выглядят киллеры». «Вы говорили, что после ужина Алекс куда-то уходил и вернулся в номер после вас. Не знаете, где он был?» «Нет». «Миранда была единственной, кто разговаривал с ним при вас?» «Верно». «И это Миранда как сквозь землю провалилась», — сказал адвокат. Камеры наблюдения в лобби сняли всех людей, пользовавшихся лифтами в ту ночь но все изображения, похоже, принадлежат постояльцам, у которых были причины не сидеть в номере. Либо ранний вылет, либо поздняя вечеринка. И нет ни единого кадра с одинокой женщиной, которая подходила бы под ваше описание Миранды. И что это значит? Не представляю. Может, она покинула номер, но осталась на этаже? Такое возможно? Наверное, это огромный отель, как минимум три крыла. И множество лифтов. Думаю, да. Ответила Кэсси и добавила. Вам не звонили с ФБР? «Нет. Может, и к лучшему. Может, им плевать, может, они, как и вы, пришли к выводу, что я не убивал Алекса, или решили оставить дело полиции Дубая. А у тех, как вы говорите, уйдут годы. Может, теория вашего сыщика верна, и в основе истории мошенничества и месть злых русских, а я не имею к ней никакого отношения. Они просто расследуют финансовые махинации. «Возможно, но, прошу вас, особенно, не расслабляйтесь. Почему?» Энрико вышел в лобби и прислонился к колонне, сложив на груди руки и наблюдая за Кэсси. Вид у него был стревожный. Во-первых, в Нью-Йорке всего лишь первая половина дня. Как я понимаю, СВБР могут позвонить в любой момент. Может, минут через десять или через два часа или завтра. Понимаете, что я имею в виду? Еще рано. Кроме того, я рассказала вам свою интерпретацию отчета Корнера. Они могут посмотреть на него совершенно иначе. А во вторых во-вторых... Чем больше я думаю об этом отчете, тем больше убеждаюсь, что внимание к вам ФБР не так уж и важно. Те, кто убил Соколова, теперь знают, что вы были в его номере после того, как ему перерезали горло. Вы видели тело, вы видели женщину, которую зовут или не зовут Миранда. И даже если вам удастся увернуться от пуль ФБР, вы должны помнить, что у вас целятся и эти люди. Когда они вышли из отеля, Энрико взял Кэсси за руку. Они двинулись по улице в сторону виллы Баргеза и вошли в парк через древние ворота на площади Бразилия. Кэсси оглянулась через плечо, высматривая главные уборы, черную бейсболку и соломенную шляпу. Она была как никогда уверена, что они маячат где-то там за ее спиной. За ней кто-то следит, она это чувствовала. Было уже достаточно поздно, чтобы не прятаться в тени деревьев, и еще достаточно рано, чтобы работали кафе и рестораны, которых толпились туристы и местные жители, жарким влажным «Августовским деньком». Энрико сказал, что живет вместе с двумя другими молодыми мужчинами, одним из которых был его брат, в квартире по другую сторону парка. «Этим путем я хожу на работу». Он указал на сосны, которые напоминали Кэссе, скорее леденцы на палочке или раскрытые зонтики, чем те сосны, к которым она привыкла с детства в Кентукки. «Приятный маршрут, правда?» «Правда», — согласилась она. «Рядом с виллой много лимонных деревьев, очень красивые». «Мне не по пути, но иногда я делаю крюк и прохожу мимо них». По его рассказам, квартира была маленькой. Трое жильцов использовали гостиную как третью спальню, а столовой не было вовсе. Но квартира находилась на втором этаже четырехэтажного дома с общей террасой на крыше. И Энрико заметил, что вид на окрестности во время заката открывается прекрасный. Он уверял, что его соседей, обработали официантами, в это время не будет дома. И Кэсси поняла, что он предлагает сначала выпить что-нибудь на крыше, а потом уж переместиться в постель. И сейчас она позволила Энрико вести ее, куда ему вздумается. «Можно тебя кое о чем спросить?» — решилась она. «Конечно». «У тебя есть оружие?» Энрико остановился, как вкопанный, и отпустил ее руку. Он поднес ладонь к ее щеке и бережно повернул к себе ее лицо. «Оружие? Тут Италия, а не Америка». Как я понимаю, это значит нет. Моя бабушка родом из Флориды, я слежу за новостями. Почему ты спросила? Неважно. Нет, пожалуйста, скажи мне. У меня есть дядя, он охотник, охотится на диких кабанов, оленей. Не так, чтобы очень серьезно, но в сезон ездит в мантизе У него там сельский домик. Но вообще он живет в Риме, в нескольких кварталах от меня. Квартира у него не чита моей. Она отвернулась пошла дальше, потому что не могла смотреть ему в глаза. Он последовал за ней, сложив руки за спиной. «Я подумывала о пистолете», — сказала Кэсси. «Здесь нельзя носить оружие в общественных местах, это противозаконно». «Я этого не знала». «У тебя есть разрешение на такие вещи? Может, в Америке?» «Нет». «А ты вообще когда-нибудь стреляла?» «Да». «Правда?» Кажется, он был шокирован. Много лет назад не из пистолета, из помпового ружья «Ремингтон». Оно принадлежало моему отцу. Вспомни, я выросла в деревне, пару раз ходила на охоту и прошла обучение для детей по безопасной охоте. Для детей? Да, для детей. Как думаешь, у твоего дяди есть пистолет? Или только охотничье ружье? У него есть пистолет. Десяти- или одиннадцатилетний большеглазый мальчик, сияя широкой улыбкой, подбежал к Кэсси и протянул ей великолепную белоснежную розу из пар десятков тех, что держал в руках. Кэсси улыбнулась и понюхала цветок. Он пах свежестью. Энрико дал мальчику два евро, и тот убежал. Неподалеку ушла женщина в соломенной шляпе. Но это была другая шляпа и другая женщина. Потом энрик спросил. «Ты кого-нибудь подстрелила?» «Ранила оленя. Ужасный выстрел. Животное потом очень долго умирало». «Откуда такой интерес? Зачем тебе оружие?» Она пожала плечами. «Может, понадобится. Может, нет. Честно говоря, не знаю». «Это имеет отношение к звонку сестре там, в гостинице. «Да». «Рассказывай». «Знаешь, Энрик, я могла бы тебе соврать. Я виртуозная лгунья, вру постоянно. Вру всем подряд, вру себе». «Но сейчас ты не собираешься мне врать?» Она улыбнулась. «Нет, не собираюсь. но ну и рассказывать тебе все не стану. Можешь сам посмотреть в интернете. Просто погугли мое имя. Но, энрика у меня такое чувство, что тебе лучше не знать». «Я бармен, смешиваю коктейли, занимаюсь любовью с красивыми бортпроводницами». «Значит, я не первая» задорно перебила она. Ты первая и единственная. Ты тоже неплохо лжешь. Я только хотел сказать, что у меня нет врагов. А у меня есть. Могут быть. Здесь время? Вероятно. Значит, тебе нужна защита? Да. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. Тогда я тебя защищу. Не уверена, что это в твоих силах. Но я попытаюсь. Нет. Покачала она головы. «Самое большее, что ты можешь сделать, — это отвезти меня к своему дяде». «Даже если он сейчас дома, вряд ли он даст мне свой пистолет. У него беретта». «Всего на одну ночь». «Он побоится, что я попаду в беду». «А если его нет дома?» «Ты предлагаешь просто взять пистолет?» «Предлагаю позаимствовать на время». «У меня есть идея получше», — задорно сказала Энрика. Она ждала продолжения. «Останься на ночь в моей квартире со мной. Никому в голову не придет, что ты там». «А если даже и придет, тебя защитят два сильных молодых официанта и один сильный молодой бармен». Она обдумала это предложение, шагая дальше и время от времени поглядывая на кафе с мороженым, людей на арендованных мопедах, туристов, фотографирующих древнеримский храм у маленького пруда. Она увидела двух американцев в бейсбольных майках, мальчиков на пороге подросткового возраста, бежавших впереди своих родителей. Увидела молодого человека в солнцезащитных очках стоявшего рядом с потускневшим серебристым мотоциклом. Незнакомец бросил взгляд на нее, когда она проходила мимо. Она втянула в себя воздух, пронизанный обещанием сумерек, и вспомнила ледяное тело Алекса Соколова рядом в постели, кровь на своих волосах. Вспомнила рану на его шее, подушку, которая пропиталась кровью, как губка. Представила себе процесс разложения, упомянутый Ане в телефонном разговоре. После беседы с адвокатом она понимала, что не имеет права подвергать Энрике опасности. Более того, доставшаяся нам от рептилий, частью мозга, которая контролирует витальные функции тела, Кэсси ощущала, как внутри взорвалось и начало шириться ожесточение. Поэтому ей понадобился пистолет. «Мне надо все обдумать», — сказала она. «Давай чего-нибудь выпьем».